Глава 7. 17 февраля 1239 года. Москва-река. Несмотря на полный разгром монгольского корпуса под Москвой, Георгий не прекратил военную операцию. Как прекрасно отметили наблюдатели, несколько сотен всадников в доспехах смогли уйти. Поэтому вечером того же дня по следам беглецов выдвинулась рота легионеров. Всего одна рота. Князь посчитал, что ее должно хватить. ведь ушла не полная тысяча, да еще не общинников, а дружинников. Разве сотни бойцов с арбалетами достаточно? Ловушка, которую штаб московского княжества продумывал и планировал пару лет, со смачным хрустом захлопнулась. Конечно, Георгий планировал, что под его стены придут не два потрепанных тумена, а один. Но принципиально это ничего не меняло. Кроме расходов на боеприпасы. Само собой, попытка бегства степняков была ожидаемой, и к ней готовились. Как? Очень просто. Дело в том, что узнав о падении Владимира, Георгий приказал начать возводить заграждения на южных подступах к Москве. Полыньи и козлы мелочи. Главное, хаотичное поле лунок с вмороженными в них палками. Получилось знатно. Причем палки совали в лунке не всякие, а со скошенным комлем, так что падать на них было очень неприятно. Кавалерия, чисто теоретически, могла пройти по этому полю чудес только медленным шагом до подусцы. но ну и в таком случае имелся нехитрый шанс случайных травм. Очень уж густо все это было понатыкано, больше месяца люди старались. Конечно, никакой особенной надобности в преследовании не имелось. Поубивались там степники туда и мы дорога. Но уходили ведь дружинники в доспехах. А природный хомяк не позволял относиться столь расточительно к таким недешевым трофеям. Кольчуги, сабли, луки. Это и люди не поймут. Вот сотня арбалетчиков на санях и отправилась следом проконтролировать. Заодно и князю доложить, сколько конкретно степняков на этом чудном поле пало, переломавшись. Именно по этой причине легионеры не спешили. Зачем им сталкиваться с основными силами врага? Им трофеи нужно собирать. Тихо, спокойно и аккуратно. Ну, может быть, изредка постреливая из арбалетов, до да добивая раненых клинками. а Рутина. На самом деле князю ужасно хотелось отправиться в погоню и убить или захватить в пленцу Бедея, который, как оказалось, сбежал. Как-никак легенда. Но это мальчишество он в себе задушил, хоть и с трудом, ибо он был нужен в Москве, который все еще трясло от напряжения. Люди никак не могли отойти от осознания того, что все кончилось. Они устояли. Мало того, победили. Они победили!